Глава 5 Когда твой человек рассказал мне это о викторине, я сгорелся желанием ему подражать. Для того, конечно, он и рассказывал. Потом он прибавил еще, что во времена императора Юлиана был издан закон, запрещавший христианам преподавание грамматики и риторики. Подпав под этот закон, Он предпочел покинуть школу болтовни, но не твое слово, которое делает красноречивыми уста младенцев. И он показался мне скорее счастливцем, чем мужественным человеком. Нашел случай освободиться для тебя. Я вздыхал об этом никем не скованный, но в оковах моей собственной воли. Мою волю держал враг, из нее сделал он для меня цепи и связал меня. От злой же воли возникает похоть. Ты рабствуешь похоти, и она обращается в привычку. Ты не противишься привычке, и она обращается в необходимость. В этих взаимно сцепленных кольцах, почему я и говорила о цепи, и держало меня жестокое рабство» а новая воля, которая зарождалась во мне и желала, чтобы я чтил тебя ради тебя и утешался тобой, Господи, единственным верным утешением, была еще бессильно одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую. И две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чём читал, как тело замышляет против духа, дух — против тела. Я жил и тем, и другим, но больше жил в том, что в себя одобрял, чем в том, чего в себе не одобрял. Тут меня скорее не было, ибо по большей части я терпел против воли, не действовал по собственному желанию. И однако привычка, мною созданная, упрямо восставала на меня по своей воле пришел я туда, куда не хотел. Кто по праву может противиться справедливой каре, настигающей грешника? И у меня уже не было того извинения, которым я обычно прикрывался. Я еще не отвергаю мира и не служу тебе, потому что не постиг еще ясно истины. Она уже была мне ясна. Меня связывало земное. Я отказывался стать твоим воином и так боялся разгрузки от всякой ноши, как следовало бы бояться нагрузки. Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне. Размышления мои о тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но, одолеваемые глубоким сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, бодрствование по-здравому и всеобщему мнению лучше — Но человек обычно медлит стряхнуть сон. Члены его отяжелели, сон уже неприятен, и однако он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Так я уже твёрдо знал, что лучше мне себя, любви твоей отдать, чем злому желанию уступать. Она влекла и побеждала, но оно было мило и держало. Мне нечего было ответить на твои слова, «Проснись, спящий, восстань из мёртвых, и озарит тебя Христос!» Мне, убеждённому истиной, вообще нечего было ответить тебе, везде являющему истину своих слов. Разве только вяло и устало «сейчас, вот сейчас, подожди немного!» Но это «сейчас и сейчас» не определяло часа. «подожди немного» растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я закону твоему, согласному с внутренним человеком, когда другой закон в членах моих противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Греховный же закон — это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против ее воли, но заслуженно. Но в эту привычку соскользнула она добровольно. Кто же может освободить меня несчастного от этого тела смерти, как не благодать твоя, дарованная через Господа нашего Иисуса Христа?